Глава 31 Прошло одно мгновение, как Артем попал в ловушку. А времени на раздумье и действия почти не осталось. Западня была организована действительно вовремя. В момент, когда порталисты измотала битва, и он не имел возможности для побега или маневра. Никаких трехэтажных схем обмана и поучительных монологов в конце. Простота и эффективность. Сжав зубы, игрок отрешился от давящего излучения, ускорил сознание на максимум и огляделся. Стены продолжали смыкаться, потолке воевок, парящей в центре сферы. Интересоваться, что с ним будет, когда этот артефакт войдет в контакт с телом, не хотелось. Он распространил пространственную ауру, изучая странную технику, в которую попал. Разумеется, книжные полки — лишь иллюзия. В реальности это все было единым энергетическим конструктом. «Вот же гаденыш!» – воргулся Артем. Он не понимал принципы работы этого пространства. Неудивительно. Тот был замешан не на основе атрибутов, а на божественном источнике силы. Вывод напрашивался неутешительным, Игрок целиком попал под действие чужой техники. Его враг оказался опытнее и искусственнее с пространством. Порталист понял, что времени у него ровно на один ход. Да, всего попытка отделяла его от неминуемой гибели. Можно было попытаться пробить стены или телепортироваться из ловушки. Но ведь враг, знающий его атрибуты, наверняка все это предусмотрел. Выход был лишь один. Применить что-то, действительно не предусмотренное планом божественного выродка. Артем достал из кармана предмет, похожий на черный камень. Божественная печать неподъемного пространства. В области действия огощать любые манипуляции с пространством для всех разумных. Именно этот артефакт предложил фанатик серой церкви. Когда адепт прочитал его свойства, то пришел в замешательство. Зачем ему средство, что в первую очередь навредит хозяину? Но потом постучалась здравая мысль, что его напарник может быть намного изощрённее в манипуляциях с пространством. А значит, не исключена ситуация, когда порталисту победит на собственном поле. К сожалению, так и произошло. Время подходило к концу. Задаваться вопросом, как таинственный доброжелатель предвосходил ситуацию, не было. Игрок вытащил из пространственного кармана Фаренбхала. Отреставрированное копье тут же завыло в югой, чувствуя близость ненавистного врага. «Скоро ты искупаешься в крови», — со злобой подумал человек, разламывая печать. Высвободившуюся силу этого божественного артефакта порталист ощутил немедленно. Поддерживать пространственную ауру вдруг стало катастрофически тяжело. Навык пошел в разнос и развеялся. Пространственный карман остался работать, но достать что-то из него сейчас вряд ли бы вышло. Артем же почувствовал себя неумехой, будто совсем недавно получил атрибут. Такой же равноценный удар достался и противнику. Смыкающийся конструкт начал замедляться, пока не остановился полностью. Стены пошли волнами, иллюзия книжных полок с них моментально слетела. Под ней скрывался напитанный силой сложный пространственный навык. Наконец, игрок увидел и врага. Фигура в плаще напряженно замерла неподалеку, с другой стороны стены. Стало понятно, что он всеми силами пытается поддержать работу конструкта. Понимая, что ситуация перевернулась, Вишев действовал действительно хладнокровно. «Подожди». Непонятно, каких усилий ему стоило трансляция мысли в этой ситуации. «Если убьешь, задание будет провалено». Артем даже на мгновение остановился, удивленный наглостью. «Уверяю, гнева, владык, ты не переживешь. Ставки слишком высоки. Однако это же не мешало тебе устроить ловушку, рискуя планом», — с холодной смешкой ответил человек. «Я лишь исполнитель, проводник чужой воли, как и ты». Удивительно, но, кажется, Вишев даже сейчас был спокоен хотя его мысли выдавали напряжение хозяина. Артем задумался. Его враг явно тянул время, но с другой стороны он был прав. В этом деле замешаны такие силы, что провалить задание не хотелось бы. Но и этого гадюнуша в живых оставлять чревато. Продолжай перенос, — наконец дал ответ он, сближаясь с замершим Если ты не сможешь удержать технику, я убью тебя мгновенно. Он подошел к стене, за которой скрывался его напарник. Приложив руку к расплывающемуся конструкту, игрок на остатках контроля смог продавить проход для себя. Сделав это, он миновал барьер и приблизился к напряженно замершей фигуре в плаще. Из-за действия артефакта бажок испытывал предельные усилия, поддерживая свою технику. Его тело трясло от напряжения. Поддерживаемый им конструкт едва не разваливался, однако все еще работал. Человек подошел к нему и задумался, как бы проконтролировать этого ублюдка. Вишев продолжал прилагать все силы, дабы удержать свой навык, а потому оказался беззащитен. Подумав, Артем принялся за дело. Он начал выделять энергию круговерти образуя небольшую сферу над ладонью. Закончив, протолист шагнул поближе к существу и поднес руку к спине. Прямо на его глазах золотистый пучок энергии начал внедряться в тело врага. «Что ты?» — трансляция Вишева содержала в себе неподдельную панику. «Что ты делаешь?» «Продолжай работать», — спокойно распорядился игрок. «Я всего лишь получаю небольшие гарантии, что ты меня снова не перехитришь». Когда вся энергия внедрилась в тело, он прислушался к себе, после чего с удовлетворением кивнул. Даже находясь в теле противника, энергия прекрасно ощущалась. Зато сам божок быстро вывести ее никак не мог. Слишком та была тяжела и инертно «Ну вот...» Улыбнулся довольно мужчина. «Теперь, если что, никуда не денешься». Тем временем действие божественной печати начало спадать. Артем ощутил, как пространственные манипуляции даются легче. То же самое почувствовал и божок. Стены его пространственной техники начали выравниваться и стабилизироваться. Вскоре все пришло в норму. «Отлично. Ты готов завершить переход артефакта?» «Да», — после некоторых раздумий сообщил напарник. Значит, делай!» — транслируя это, Артем напрягся. Изменения произошли мгновенно. Одна из стен преобразовалась в уже знакомые ему врата. Закончив, они мгновенно распахнулись, выбрасывая черную сферу, найденного в осколке артефакта. Как только врата открылись и выпустили сферу, техника Вишофа полностью рассеялась, открывая впечатляющий вид. Артем огляделся. Он висел в невесомости на орбите планеты. С одной стороны от него была ее зелено голубая поверхность, а с другой — непроглядная тьма космоса. В первый момент он даже подумал, что снова на Земле. Уж слишком был похож в синей глади воды и зеленых материков. На поверхности виднели светящиеся точки крупных мегаполисов. Однако тут в область зрения попало нечто удивительное. В космосе над экватором планета опоясывала кольцо явно рукотворного происхождения. Белоснежный высокотехнологический вид полностью соответствовал стилю архитектуры гегемонов. Планетарное кольцо обороны было настоящим чудом и гордостью Атари. Оно превращало материнский мир гегемона с одноименным названием в неприступную крепость, защищенную от любых торженцев и прочих незваных гостей. В копе с возможностями Ордена проталистов мир был защищен буквально от всего. Высокоточная система обнаружения вовремя замечала приближение любой опасности. Благодаря стационарным порталам подкрепления с десятков миров могли перейти на помощь и защиту материнского мира почти мгновенно. Жители Атари уже забыли, что такое засевание осколками. Их планета по праву считалась одним из самых безопасных мест на свете. Именно отсюда шли приказы, определяющие жизнь на десятках подконтрольных гегемону миров. Сюда стекали самые важные и редкие ресурсы и находки. Планета стала центром передовых исследований целой технологической цивилизации. Здесь и раскрывали секреты вездесущей. Сюда и попало сокровище, которое оказалось слишком жирным куском, даже для столь невероятной цивилизации. Сегодня ее жителям придется поплатиться за амбиции и жадность своих владык, ведь все они попали в область интересов действительно страшных существ. Артем перевел взгляд на сферу, практически невидимую на фоне черного космоса. Речейший артефакт Кургаверти, она обладала крайне редкими свойствами, и при этом имела невероятную силу. Не зря уж и так заинтересовался, когда обнаружил следы его воздействия на теле человека. Артефакт был столь мощным, что при правильном применении мог натворить дел даже в планетарном масштабе. И для гегемонов он станет смертельным сюрпризом. «Продолжай», — дал он распоряжение неудачливому башку. Тот не заставил себя ждать. Разумный напряг силу, и мужчина почувствовал, как божественные энергии пошли в сферу отчего артефакт начал переживать изменения. Продолжая пристально изучать манипуляции, Артём мельком вспомнил скоротичный бой с башком. Порталис пришел к выводу, что Вишев не сильнее его. Все преимущество пряталось в полученном опыте. Неизвестно, сколько тому было лет. Минуло несколько минут. По поверхности сферы прошли волны, а плотность излучения резко возросла. Артефакт начинал терять стабильность. Вдруг резкий скачок излучения на миг осыпил игрока, заставив отвлечься. Разумеется, вижу, построил это намеренно, чтобы избежать. Едва это произошло, фигура в плаще словно провалилась в тень и исчезла. Снова с некой завистью Артем понял, что он не ощутил даже возмущения энергии. Его противник действительно оказался на голову выше в обращении с пространством. «Опытней, но не сильнее, сучонок», — ухмыльнулся адепт и послал трансляцию убегающему. «Постой-ка, друг, у меня для тебя завлялся ответный подарочек». Благодаря внедрённой в тело башка энергии круговерти, Артем продолжал ощущать его местонахождение. Тут, конечно, понимал это, но быстро избавиться от столь тяжелой субстанции не мог. Мужчина открыл перед собой окно пространственного тоннеля, выход из которого оказался привязан прямо к беглецу. Едва навык активировался, игрок обратился к атрибуту приказа. По его волевому приказу, энергия круговерти в теле Вишева взбунтовалась, заставив того на некоторое время потерять контроль и остановить побег. Получай! крикнул Артем. Он ударил копьем, давно лкавшим божественной крови прямо в окно открытого портала. Адепт почувствовал, что Вишев делает попытки уберечься, но взбунтовавшаяся в теле энергия круговерти не оставила ему шансов. Рука, держащая сияющая древко, ощутила сопротивление. Копье вошло вплоть плоть врага. Напитанное ненавистью, она мгновенно одолела сопротивление, вытянув в жизни свои жертвы. Порталист услышал мысленный крик, полный страдания и боли. Прошло несколько мгновений, и система дала понять, что с этим вопросом покончено. Вы убили божественное существо. Вы получили... Артем смахнул проступивший логи. Сейчас было не до них. Он снова перевел взгляд на сферу. Божок не зря поработал над ним. Артефакт терял стабильность и вскоре обещал выплеснуть энергию. Планетарное притяжение подхватило продолжающий бурлить артефакт, и тот медленно начал падение в атмосферу. После смерти бога система обнаружения наверняка выявила странную аномалию, но реагировать было уже поздно. Едва сфера вошла в плотный слой атмосферы, то окончательно потеряла стабильность. В следующий момент она не выдержала и взорвалась. Порталист, наблюдавший за этим с безопасного расстояния, отметил довольно зрелищный вид. В полнейшей тишине космоса черная вуаль закрыла часть планеты. Но это не продлилось долго. На пару мгновений Клякса скрыла от Артема вид, после чего померкла и исчезла. Однако последствий было более чем достаточно. Прямо из космоса человек видел, как меркнут огни гигантских городов. Атари погружался в темноту, выйти из которой ему уже не суждено. Детонация артефакта Круговерти произвела особый эффект, сжигающий маготехнику, которой так славились гегемоны. Планетарную защитную систему, сканирующую округу и защищающую телепортацию телепортации незваных гостей, дезактивировала. Более того, пространство также получило ощутимый удар. Сейчас создать здесь телепорт очень непросто. А слипшие оглуши и защитники не смогут предотвратить этого без специальных средств. «Настало время последнего шага», — подумал Артем. Собрав волю в кулак, он почерпнул здорово источившиеся силы и начал создавать межмеровый портал. Здесь, на удаление планеты, эффект пространственной бури, вызванной сферой, еще не ощущался. Потому дело шло без проблем. Сила уходила щедро, но продолжавший работать адепт не позволил беспокойству помешать делу. Прямо перед ним возникла воронка перехода, которая начала расти. Достигнув привычных размеров, она не остановилась, а наоборот, продолжила увеличиваться. В отличие от обычных, этот портал должен выйти большим, ведь заявиться в гости к гегемонам желало очень много существ. Когда силы оставалось совсем мало, порталист с облегчением ощутил, как его навык подхватили с другой стороны. Теперь в работе участвовало несколько адептов пространства. Воронка плавно продолжала расти, пока вдруг не стало увеличиваться частыми рывками. Вместе с этим вокруг, прямо в воздухе, начали расти трещины. Пространство не выдержало такого давления. Очень скоро аборигены, привлеченные черным пятном во все небо, оказались зрителями еще одного невероятного зрелища. Прямо над ними открывался гигантский портал, в котором они видели поверхность другой планеты. «Что вообще происходит?» На этот вопрос вряд ли кто-то мог дать внятный ответ. И только горстка самых могущественных существ молчаливо наблюдала за происходящим. Ради своих желаний они без особых раздумий были готовы уничтожить сколько угодно миров». «Да, кстати», — спокойно спросил Кшер. «А почему я не вижу среди вас божеств?» Серии обсуждения о перегрешениях боевиков Альянса уже закончили. Сейчас был устроен короткий перерыв. Похоже, представитель гегемона решил воспользоваться им, чтобы развлечь себе. «А что им делать на переговорах?» Уша ответил вопросом на вопрос. «Ха -ха, «Ну как же», — усмехнулся посол гегемонов. «Ваши новые покровители». «Вы заблуждаетесь», — разумеется, Оша был непробиваем. «У нас с божественными посланниками лишь взаимовыгодное сотрудничество. Оно никак не касается переговоров». «Ну надо же», — делоно спокойно ответил Кшар. «А я думал, вы уже стали их марионетками. Неужели ошибся?» Уже спокойно встала, будто собирался пойти налить себе воды или еще по какой-то рядовой причине. Наблюдающая за ним, не заметила какого-то подвоха в нем а в следующий момент он неожиданно ускорился и нанес атаку. Через все помещение прошла волна силы. Прямо на глазах Аллы, вся прибывшая из гегемона делегация, практически мгновенно испарилась, оставив после себя кровавую взвесь в воздухе. Одновременно с этим послышался грохот снаружи. Здание отчет его затрясло. Мгновенное чувство опасности заставило адептку применить сильнейшие своих защитных артефактов. Голубое марево накрыло ашес, а вокруг творилось истинное безумие. Толстый алый луч явно технологического оружия срезал крышу дворца и прошелся по залу. Неудачников, что попались на его пути, убило мгновенно, обратив пепел. Глазам выживших открылся вид на небо. Там уже полыхала битва. Весь прибывший атмосферный флот гегемонов поливал город башен сотнями лучей изо всех доступных орудий. Взорвалась яркая вспышка, на мгновение ослепив алу. Ударил главный калибр. Где-то в стороне поднялся пламенный гриб. Разумеется, женщина не бездействовала. Понимая, что Великий Дворец может стать мишенью для атаки, она покинула здание. На максимальной скорости миновав окружающий дворец площадь, адептка наконец посмотрела в небо. Там развернулся бой между гегемонами и силами Альянса. Главный атмосферный носитель постоянно подвергался многочисленным атакам, но его щит держался, позволяя орудием методично испепелять город. «Неужели началось?» Наблюдая за боем, Ашис не могла понять. Почему в битву не вмешиваются по-настоящему сильные адепты? Ведь было бы так, носители гегемонов, да и флот прикрытия не продержались бы долго. В следующий момент ее глазам самым натуральным образом полезли на лоб. В небе над вражеским кораблем-маткой стало происходить нечто странное. Словно из ниоткуда возник портал. Однако даже увеличившись до размеров массового перехода, он не прекратил расти. Под взглядами тысяч свидетелей пространственный переход увеличивался, пока не скрыл от наблюдателей вид чистого неба. Невольно присмотревшись к виду на другой стороне портала, Ашис увидела поверхность другой планеты. «Это точно по плану?» Не успела женщина задаться вопросом, как давление чужой энергии выбило из нее дух. Она упала на землю, не выдержав иной силы. Глаза наблюдали, как к порталу летят десятки существ, каждый из которых может зажигать и гасить звезды. Когда Артем убедился, что портал держит с другой стороны, он предусмотрительно телепортировался подальше. Сейчас в бой должны были вступить те, с кем он встречаться не хотел. Ошалевшим взглядом он приметил, как из портала вылетел горящий корабль матка Гекимона, словно кто-то дал ему хорошего пинка. Сразу же вслед за ним начали выходить сотни разумных, мощь которых его практически оглушала. Артем ощутил излучаемые ими намерения. Кто-то желал мести, кто-то явно испытывал алчность. Были те, кто просто хотел пролить крови, чтобы утопить в ней целый мир. Сразу за сильнейшими потянулись тысячи адептов послабее. Никакой войны между гегемоном и альянсом, о которой так много судачили в обществе, не случилось. Закулисные кукловоды решили все закончить одним точным ударом. Подавить набирающую мощь цивилизации и вместе с тем овладеть неким сокровищем, о свойствах которого порталист не знал. Однако ошибаются все. Даже на самого проженного манипулятора найдется еще более хитрый разум. Когда из портала вышли основные силы вторжения, произошло еще кое-что. Один из прибывших великих лордов применил неизвестный навык под его воздействием, будто пелена, сошла с участка космоса недалеко от планеты, словно из ниоткуда возникло нечто очень знакомое Артему. То был гигантский сегмент Нексуса с саркой портала внутри. И эти здесь, подумал он. Гегемоны Альянсом, Боги и Квамдеи, сколько в этой битве будет сторон и кто победит, ответить на этот вопрос не мог никто.